так А кто же как не он? Он только что принял великодушное решение и осуществил его ценой огромных жертв Его насыщенная трудами плодотворная жизнь всего лишь нелепая суетня Ему осмеливаются сказать это перед лицом богоугодного деяния, только что совершенного им Да разве такое деяние не может наполнить смыслом целую жизнь? А что, если это деяние лишь одна из жемчужин целого ожерелья? Если посмотреть на его жизнь с этой точки зрения, то, может быть, вся она лишь самопожертвование и достижение предуказанной свыше священной цели? Он вдруг остановился и ухватился за эту мысль. Ему, человеку минуты, великому актеру в жизни, пришлось по вкусу поглядеть на себя в таком сентиментальном плане. Ему показалось соблазнительным истолковать свое повседневное существование не как возню впустую, а как возвышенное житие великого праведника. Ах так, его жизнь столь бессмысленна, что можно с презрением отмахнуться от неё. Все его тщеславие возмутилось в нем. Огромным усилием боли вырвался он из того гнетущего заколдованного круга, в котором держало его присутствие раби Габриэля. Он принудил самого себя поверить в глубокий, предопределенный, священный смысл своей жизни, усмотреть в своем возвышении назидание и символ. По-прежнему стремительно шагая взад и вперед, он таинственным шепотом вкратчиво убеждал своего молчаливого слушателя. Со всем присущим ему увлекательным, убедительным адвокатским красноречием, с тем рвением, с каким обычно выступал в защиту дел государственной важности, сжигал он перед Роби блестящий фейерверк благочестивой гордыни. Если бы он старался только сделать карьеру, зачем бы ему было оставаться евреем? Почему он не крестился, как его брат? Нет, дядя несправедлив к нему, считая его жизнь такой ничтожной и достойной презрения. Отнюдь не жажды денег или власти стоит он на своем высоком посту, окруженный завистью и опасностью. Он цеплялся за эту мысль. Она льстила ему, он внушал ее себе, чтобы получше внушить ее раби Габриэлю. Он нашептывал ее к каббалисту как великую тайну, и, пожалуй, даже больше, чем для него, играл для самого себя в предопределение, в наитие, в призвание. А что, если он избран отомстить Эдому за Израиль? Ведь не случаем вознесён он точно Иосиф, которого отличил фараон. Если он теперь поднялся так высоко и пребывает в таком бреске, Те, кто обычно оплевывает и попирает ногами сынов Израиля И брезгливо отряхивается, когда им случится задеть еврея Они принуждены гнуть перед ним спину и лизать прах от ног его Разве это уже не месть? Вот теперь он, еврей, царит над страной, сосет ее кровь и жиреет от ее соков Если кого-нибудь из его братьев притесняют, стоит ему «Простереть над ним руку, как и дому ползёт, поджав хвост, как побитый пес!» «Разве этого недостаточно, чтобы стать смыслом, сутью и основой целой жизни?» Но раби Габриэль молчал, и когда зюс поглядел на молчавшего раби, его крылатые слова повисли в воздухе и, наконец, упали на землю. Он притих и стоял, точно школьник, плохо выучивший урок, не знающий, чем ему закончить И слова его стали похожи на плохие, дурно пахнущие румяна Которые быстро засыхают и облупливаются Кабалист ни слову мне ответил на длинную, пылкую и чувствительную речь Зюса Он поднялся и сказал «Прежде чем показаться на глаза девочке, поезжай во Франкфурт к матери» Этими словами он ушел Когда Дзюс остался один В душе его бушевала глухая ярость Ну вот Он переломил себя и принес жертву Чего же еще хочет от него Старик Что еще должен он сделать Почему замалчивал он Его жертву своим Высокомерным и уничтожающим Молчанием А как понять его слова в Франкфурте Ну, конечно, он поедет во Франкфурт к матери. Франкфуртцы лучше оценят все, что он сделал. Мать будет благоговейно прислушиваться к его словам, а франкфуртские евреи, мудрые раби Якоб и Ошуа Фальк и попечители все другие... Как будет он взысканных словословием, благословением, хвалой и восторгом? Пусть раби Габриэль молчит. Тем громче заговорят десятки тысяч других уст свидетельствуя о нем и о его деянии. В кабинете профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта, хозяин дома, поверх типы актов и документов, с мягким и мудрым сокрушением улыбался своему другу, тайному советнику Бельфингеру.